Глава 18. Боже, что за чушь, Грейс? Какая дикая несоразница. Всё это превратилось в какой-то отвратительный фарс, только никто не вспомнил, что надо смеяться. В наш первый день во Франции Саймон рухнул на диван в игровой комнате, а я побежал на веранду и попросил робкого сотрудника принести мне кофе. Я растянулся на солнышке и попытался избавиться от ужасной мысли, что он проснётся и найдёт меня. Пару минут я смотрел в сторону моря, удивляясь, как мало я мог наслаждаться этим прекрасным местом. Это солнечное место для тёмных людишек, как кто-то однажды сказал. Затем по привычке взял свой телефон и пролистал новостной сайт BBC. После статьи о войне и колонки, что какой-то мелкий член парламента от консерваторов спал со своим папашей, мой взгляд привлекла фотография красивой женщины и заголовок: "Мы всё ещё скорбим". Её столкнули с балкона. Ты столкнула. По спине пробежал холодок, несмотря на жару, и ревущий звук пронёсся в ушах и к голове. Мне казалось, я совсем тебя не понимаю, сколько бы времени я не потратила на наблюдение. Ты была хладнокровным мстителем, а не импульсивным убийцей на почве страсти. Зачем тебе тратить всю свою тяжёлую работу на то, чтобы столкнуть соперницу с балкона? Какая глупость. Я не хочу показаться сексистом, но такую эмоциональную реакцию было трудно увидеть через другую призму. Как ты тогда планировала добраться до Саймона? После нескольких часов, потраченных на то, чтобы узнать больше о твоём аресте, я услышал, как Саймон кричит на меня из гостиной, и мне пришлось прерваться. Я не слишком беспокоился о том, что он увидит новости о тебе, так как к этому времени практически жил на планете паранойи и ярости. В таком состоянии он бы скорее смотрел видео на Ютубе об инопланетянах, чем читал громкие заголовки. «Я провёл два отвратительных дня с нашим отцом на его вилле, где он нюхнул лошадиную дозу кокаина и отказался открывать шторы на случай, если кто-то наблюдал за домом. Его охрана осталась снаружи, опасаясь его вспышек гнева. А бедная экономка, которой не сказали о нашем приезде, убежала в свою комнату после броска вазы». Ей в голову, когда Саймон обнаружил незастеленные кровати. Были только я и он. Каждый раз, когда я пытался удалиться в другую часть дома, он следовал за мной, разглагольствуя о заговоре и настаивая на том, что мы должны помешать ублюдкам. Я продолжал говорить себе: "Давай, Гари. Ещё несколько дней, и семья получит полмиллиона фунтов". Но скажу тебе, дни были очень длинными. На третье утро я проснулся и обнаружил, что Саймон стоит над моей кроватью с налитыми кровью глазами и разорванной рубашкой. Он явно не спал всю ночь, и от него воняло виски. «Мы уезжаем отсюда. Здесь есть камеры. Яхта ждёт. Возьми себя в руки, сынок». Я чуть было не возмутился от этого, сынок, с грустью думая о моём дорогом Кристофере. Но Саймон уже ушёл, схватив чемодан и хлопнув дверью. Яхта была просто чудовищной. Никогда в жизни не видел ничего подобного и, надеюсь, больше никогда не увижу. Причудливый плавучий караван, вот как она выглядела. Вся из хрома и стекла, совсем не похожая на настоящую лодку. К счастью, оказавшись на борту, Саймон расслабился и вырубился на диване на весь день, а проснулся только к ужину. Мы ели практически в полной тишине, пока он бокал за бокалом опустошал. «Шик шабли» — вино с его собственного виноградника, как он сказал, пока я пытался скрыть отвращение. «Способно ли что-то говорить о человеке красноречивее, верно, Грейс?» Моя рука начала подёргиваться, когда мы ели десерт. И я попытался успокоиться, встревоженный этим новым развитием событий. Саймон заметил это и рассмеялся. Сказал, «Я слишком хрупкий для большого парня». Я ничего не ответил. Моё сердце колотилось, а в ушах гудело. Когда всё закончилось, и он изрядно располился, он велил капитану подготовить катер. Тот, явно чувствуя, что Саймон не в настроении спорить, поспешил прочь, но матрос, убиравший со стола, поднял глаза в мою сторону. Я попытался отвлечь отца, сказав, что не в настроении для экскурсий, но он раздражённо отмахнулся от меня. Ты здесь, по моей милости, юный Гарри. Мы прокатимся. Так мы и сделали. Он взял под мышку свежую бутылочку шик-шабли и, пошатываясь, спустился по лестнице к катеру, а я поплёлся за ним, чувствуя лёгкую тошноту. Мы с рёвом умчались в беспросветную даль. Я изо всех сил держался за сиденье, а он кричал, зажав бутылку коленями. Примерно через 15 минут он замедлил ход и остановился. Неуклюже повернувшись, он расхохотался над выражением моего лица. Признаюсь, мне поплохело. Я никогда не увлекался лодками, и его манёвры по пустому океану заставляли меня испытать весь спектр эмоций. В целом, я был просто сыт по горло им, этой лодкой, своей жизнью, каждый день с тех пор, как встретил его. Саймон сел и с ухмылкой приблизился ко мне. «Мужайся, Гарри, мы тут сближаемся. Хотя бы сделай вид, что тебе это нравится, твою ж мать». «Мне не нравится», — отрезал я со всем достоинством, на которое был способен, стараясь не блевануть. «Совсем не нравится. Я хочу вернуться на яхту». Он скривил лицо и передразнил меня. «Я хочу вернуться на яхту, папочка. Мне надоело». Как быстро ты привык к моему образу жизни и моим деньгам, сынок. Ты мог бы по крайней мере притвориться, что ты здесь ради меня. Он рыгнул мне в лицо и заржал. Но ты не можешь, да? Ты такой же, как твоя мать. Она тоже притворялась чистосердечной, но просто искала кого-нибудь богатенького, чтобы раздвинуть ноги. Я встал, потянул его за рубашку и схватил омерзительную бутылку вина, которая стояла рядом с ним. У меня в голове была только одна мысль. Я отчаянно хотел, чтобы он заткнулся. Я разбил бутылку о его голову со всей силой, исходившей от подавленной ярости. Знакомый жужжащий звук раздался в моих ушах, прежде чем его сменил громкий всплеск. В воде была видна рука, и я слышал громкое тошнотворное бульканье. Я включил фонарик на телефоне и посветил вниз. на борт лодки. Саймон держался за него двумя пальцами, но тело не двигалось. На голове была кровь. Она скапливалась под носом и истекала в рот. Ещё был звук, ужасный звук, который я всё ещё слышу, когда вспоминаю это. Он пытался удержаться на плаву, захлёбывая собственной кровью. Я стоял там, наблюдая за ним, готовясь протянуть руку и вытащить его. Но потом произошло что-то странное. Я вспомнила тебе, Грейс. Подумала обо всём, что ты сделала, о том, как усердно пыталась добраться до этого человечешки. Я знал, как малы шансы, что ты теперь когда-нибудь преуспеешь. Думала о наших матерях и о том, что они пережили от рук Саймона Артемиса. И тогда я осознал силу моего страдания. Если б я вытащил его и отвёз обратно в безопасное место на яхте, он мог бы привлечь меня к ответственности. Или что ещё хуже, мог бы припоминать мне сделанное на протяжении следующих 20 лет, удерживая меня рядом. Это был несчастный случай. Я бы никогда не смог спланировать что-то настолько зверское или хладнокровно совершить насилие, но меня спровоцировали. У всех есть точка кипения, правильно? Я не знал, что позволю ему умереть. Правда, не знал. Всё это произошло само собой, будто я наблюдал за этим с небольшого расстояния. Я наклонился и отцепил его пальцы от борта лодки, чтобы слегка подтолкнуть его. Он отплыл на несколько дюймов. Его глаза расширились, он не мог говорить. Потом я сел. Если ты ещё раз попытаешься дотронуться до лодки, Я уплыву. Так что не надо. Просто побарахтайся там ещё несколько минут, и я тебя вытащу. Тебе не помешает научиться правильно обращаться с людьми. Может быть, это то, что нужно. Я стёр крошечное пятнышко крови с костяшек пальцев. В любом случае, он был не в том положении, чтобы даже попытаться острить в мой адрес. Ему потребовалось 3 минуты, чтобы исчезнуть. и его песочные волосы медленно опустились под воду. Я сидел в тишине и смотрел на звёзды. Когда он полностью погрузился, я разбил бутылку о борт и вылил её в воду, что, несомненно, было подходящим использованием вина Артемисов. Затем подождал 30 минут, чтобы убедиться, что он внезапно не выскочит из воды. Ты наверняка помнишь, как делала нечто подобное с нашим дорогим кузеном Эндрю, Сложно понять, сколько времени нужно, да? Когда я убедился, что шансов выжить нет, то поплыл к яхте. Я ужасный штурман, и мне потребовался почти час, чтобы вернуться и поднять на уши команду. Я объяснил, что он не справился с управлением, когда набирал скорость и упал за борт. Без связи я был вынужден в течение часа в одиночку обыскивать окрестности, отчаянно надеясь найти его живым, но мне не удалось. Капитан, казалось, не был удивлён. Мне помогло, что Саймон был в стельку пьян, когда мы отчалили. Поисково-спасательные службы не нашли его следов в течение следующих 24 часов, но я замирал каждый раз, когда они передавали по радио последние новости. На том всё и кончилось. Мою версию проглотили без каких-либо сомнений. В газетах меня называли ассистентом, но я сохранил анонимность, что было огромным облегчением. Мне бы не хотелось расстраивать маму или создавать проблемы девочкам в школе. Но Лара Артемис вышла на связь, чтобы поблагодарить меня за осмотрительность. Она была так мила, и я рассказал ей о своей истинной связи с Саймоном. Лара не удивилась. Она знала его достаточно долго, чтобы принимать бастардов в семью. Даже бровью не повела. И анализ ДНК пришёлся очень, кстати. Лара Прекрасная женщина, Грейс. Мне жаль, что ты никогда с ней не встретишься. Теперь она отвечает за семейное состояние, и её щедрость невероятна. Она дала мне больше, чем я мог когда-либо просить. Я обналичил этот чек, и моя семья сейчас чувствует себя намного лучше. Лара даже несколько раз заскакивала на обед. Это никогда не произносилось вслух, но думаю, они с мамой признают связь, которую разделяют. Часть избранной группы женщин, переживших братья Артемис. Так зачем я всё это рассказываю? Тебе должно быть интересно. Ну, а чаще я хотела, чтобы ты знала, как он умер на самом деле. Подумал, это поможет тебе не чувствовать себя такой неудачницей, раз я взял на себя ответственность и закончил начатое тобой. В каком-то смысле мы были командой. Вообще, момент лучше и представить сложно. Учитывая все твои недавние проблемы, у тебя было бы меньше шансов убить его своими руками. И, честно говоря, тебе бы это никогда не удалось. Знаю, ты попыталась бы, как и со стальными, и в тех случаях ты отлично справилась. Но Саймон совсем другое дело. Для этого потребовалось бы нечто большее, чем смутные планы и удача. Мне особо похоже, что ты работаешь с чем-то ещё. Я ошибаюсь, Грейс? Так что это самая галантная часть. Надеюсь, это доставит тебе удовольствие. Но по большей части я пишу это, чтобы ты знала, сейчас тебе нужно отступить. Месть была твоей мотивацией. Я понимаю. Правда, понимаю. И теперь ты отмщена. с небольшой помощью твоего покорного слуги. Разнообразь свою жизнь. Съезжайся со своим старым приятелем Джимми. В мире есть люди, которые хотят любить тебя, Грейс, если ты им позволишь. Напиши книгу о своём мучительном заключении. Издатели глотки друг другу порвут за право публикации. Но остальное на этом заканчивается. Мне нужно защитить свою новую жизнь, передав мне Значительную часть семейного состояния Лара любезно сделала меня финансовым директором нового фонда, и мы будем управлять им вместе. Это ещё не объявили официально. Мы готовились, но теперь это не займёт много времени. Она потеряла интерес к дикой природе, и я рад. Новое начинание поинтереснее. Я не скажу, что много знаю о детях беженцев, но наслаждаюсь возможностью устраивать праздничные ужины и убеждать сливки банковского общества раскошелиться. Появятся замечательные корпоративные связи, и мы будем тесно сотрудничать с финансовым миром, чтобы сделать фонд большим, как у Ротшильдов и Гинсенов. Это будет престижно, совсем не в духе Саймона. Никакого шик-шабли. на аукционах под покровительством Лары. «Просто, чтобы убедиться, что ты не придёшь по мою душу, я тебя слишком уважаю, поэтому думаю, ты не можешь не попытаться. Я придумал небольшую схему, пока ты сидела в тюрьме. Надеюсь, ты простишь мне грязную тактику, но уверен, поймёшь необходимость гарантии. Когда я узнал, что тебя отправили в Лаймхаус, я заплатил следователю с крошечной зарплатой, чтобы выяснить, что ты не придёшь. С кем ты делила камеру? Как оказалось, это было не трудно. Келли каким-то образом рассказала половине Ислингтона о своей удаче поселиться с печально известной Грейс Бернард. Я написал ей с просьбой о визите и гарантировал вознаграждение, и она согласилась само собой. Я видел тебя во время той встречи. Ты сидела со своим адвокатом. Несколько раз оглядывалась, возможно, ошарашенная, увидев Келли. С таким мужчиной. Должен сказать, я всё ещё удивлён, что ты меня не узнала. В голове не укладывается, что я несколько раз был в метре от тебя, за забором центра дикой природы, на ступенях собора Святого Павла, в странном секс-клубе, простительно, тогда я был в маске, брал зажигалку в Сохо, сидел в кафе Британского музея и в комнате для свиданий. Думаю, невыразительное лицо сыграло мне на руку. Ты выглядела похудевшей, если позволишь. Надеюсь, ты используешь новообретённую свободу по максимуму и насладишься вкусной едой. Прошу прощения, на чём я остановился? Ах, да. Келли. Ни с тех женщин, с которыми я сталкивался в повседневной жизни, не мог перестать пялиться на её удивительно яркие ногти, когда мы встретились. Но мне она показалась милой и очень полезной. Я объяснил, что работал в конторе мецената, ведущей расследование твоих преступлений, и поинтересовался, будет ли она готова помогать. Было приятно видеть, как мало деталей ей потребовалось, как только я обмолвился о финансовом вознаграждении. Благодаря её контакту, который привёл меня к В неблагополучную часть восточного Лондона мне удалось достать ей телефон со встроенной камерой. Очень важная функция. И как мы без неё жили, а? И Келли вжилась в роль и чувствовала себя, как рыба в воде. Она следила за тобой гораздо пристальнее, чем ты могла представить. Когда она поняла, что ты записываешь историю своей жизни, она прислала восторженную СМС. Келли... Разумеется, прочитала твой блокнот. Я удивлён, что ты была так неосторожна. Она фотографировала каждую страницу с энтузиазмом, перед которым я благоговел. Затем, на всякий случай, она вырвала несколько избранных страниц с отпечатками пальцев и тому подобным. Я об этом и не подумал. Но когда занимаешься шантажом так долго, привыкаешь хранить бумажные копии. ты так её недооценивала. Так что, как видишь, на этом твоё путешествие должно закончиться. Ты не сможешь убить меня, потому что история твоих преступлений будет немедленно обнародована вместе с письмом, в котором мои юристы подробно объясняют, что любой несчастный случай таковым не является. Ты не должна связываться с Ларой, иначе указанная информация будет передана в полицию. Мы оба пострадали по Венер Артэмисов. Но, между нами говоря, теперь мы свободны. Возможно, ты не на это надеялась, но ты всё равно выиграла. Мы победили. Завтра тебя скорее всего отпустят, так говорит Келли. Это письмо будет у тебя на почте к твоему возвращению в маленькую квартирку. Это правильно. Жить, как ни в чём не бывало. Ты молодец. О, и сообщение удалится после того, как будет прочитано. Отличная технология. Наша общая подружка рекомендовала. Шантажисты шарят в таких штуках. Раз уж я тебе всё рассказал, мне лучше перестать писать. Поначалу может показаться, что очередной мужчина ворвался и отнял твою победу, но это не совсем так. Просто мне выпали карты получше. Я призываю тебя наслаждаться своей жизнью. Деньги это ещё не всё. И тебе повезло, что ты на свободе. Удачи, Грейс. Я буду часто вспоминать тебя. Твой братишка. Постскриптум. А Келли не беспокойся. Я ей щедро заплатил, так что она оставит тебя в покое.